Глава девятая Я сделал шаг вперед так, чтобы Светка оказалась у меня за спиной. Ничего личного, просто инстинкт, который вбит матушкой природой в любого мужика, даже самого плохенького. Бабам рожать, а нам их защищать. Еще один шорох, и на меня смотрит черный зрачок пистолетного дула. «Смолин!» «Ты какого хрена двери не закрываешь?» Возмущенно осведомился у меня Стас, опуская руку, в которой он держал оружие. «Я уж подумал, что тебя грабанули или того хуже — гробанули!» «М -м, «Так себе каламбур!» Чуть ошарашенно выдохнула Светка. «Саш, а это кто?» «Это Стасик», — охотно ответил ей я. «Мой приятель. Да ты с ним знакома, хоть шапочно». «Да?» — удивилась она. «Знакомый, знакомый», — подтвердил Калинин, убирая пистолет в наплечную кобуру. «Вы просто забыли. Мы виделись у Сашки на даче года два назад. На нас там веселые ребята наскочили, те, что ММА любят смотреть и гортанно разговаривают. Вы тогда его куда-то подальше послали. Я еще удивился, какая неугомонная девушка. Мало ей развода. Надо еще после него мужика пнуть. Мол, «получи довесочек». «Как говорит моя племяшка, от души в душу». «Было такое», — подтвердил я. «А вы чего за новой порции морального удовольствия к нему наведались?» — поинтересовался Стас. «Или у вас тут романтик класса «Вспомни былое» и я не ко времени? Хотя чего вы тогда дверь не закрыли?» Не нравилась ему моя бывшая. Уж не знаю, сыграло ли здесь роль что-то личное из его собственного прошлого, или на то имелась какая-то другая причина, но факт есть факт. Стас с недоброй ухмылкой отпускал шутки на грани фола. Вернее, на грани правды, той, которую Светка мне, наверное, уже никогда не скажет. И я ей раньше не сказал бы, тогда, когда мне было еще не все равно. «Если помешал, прошу прощения», Калинин шаркнул ножкой. «Но все равно, мне с тобой, Саня, надо потрещать. Хочешь ты того или нет, тема горячая, время не ждет». «Сколько угодно», — отстраненно произнесла моя бывшая. «Я все равно уже ухожу». «Саша, не забудь, что обещал. Все должно выглядеть так, будто бы ничего и не было». «Хорошо», — кивнул я. «Да не переживай, все пройдет нормально». «Люди уже все подтвердили, и не просто люди, а владельцы всей этой красоты!» «Не переживай!» — всплеснула руками Светка. «Не переживай! Легко тебе говорить!» Она процокала каблучками по полу прихожей, а секундой позже хлопнула входная дверь. «Горячий!» — Калинин прислонил ладонь к стенке чайника. «Сань, я бы похавал!» Весь день на ногах, только одну шавуху в себя и закинул по дороге. «Жрать хочу, силы нет!» Под раковиной раздалось шуршание, и если бы можно было назвать его «недовольным», то этот термин оказался невероятно верным. «Родько вообще недолюбливал моего приятеля-полицейского, а теперь Калинин, надо думать, вообще перешел в разряд его личных врагов». «Мало того, что он Светку, которую мой слуга числил своей потенциальной хозяйкой, испугнул так еще посягает на снеть. На его снеть. Ну и немножко мою». «Не вопрос», — ответил я, открывая холодильник. «Где чашки стоят, ты знаешь». Стас ел жадно, по поволчи, как видно, и впрямь слабо проголодался. Но против старинного закона «когда я ем, то глух и нем» почти сразу начал излагать мне свое дело. «Короче, я вообще-то не к тебе», — с набитым ртом сообщил мне он. «Я к твоей подружке. Ну, той, которая не совсем живая. Нужна ее помощь». «Какая именно?» — уточнил я. «О которой договаривались. Я говорю, где и когда ей надо быть», Она слушает разговор, после через тебя в мельчайших деталях пересказывает его мне. «Еще раз напомню, ты нас не втягиваешь в совсем уж кислые дела», — предупредил его я. «Такие, за которые потом могут голову прострелить. Наркотрафик, торговля оружием и так далее — это без нас». «В такие темы я и сам не полезу», — цапнул еще один бутерброд с тарелки полицейский. «Они мне зачем?» Сказано вроде как искренне, но от чего то я ему сразу не поверил. Этот влезет. Если почувствует запах карьерного роста или больших денег, обязательно влезет. «Сань, не менжуйся», — отпил чаю из большой кружки Калинин. «Беседовать будут наш шеф и полкан из ОСБ». «У нас тут кое-какая фигня случилась. Из-за нее некоторые внутренние схемы могут немного, так сказать, сменить векторы. И кадровые перестановки возможны. Вернее, они точно случатся, потому что кое-кто из моих коллег в ближайшее время, возможно, сменит привычный образ жизни. Или не сменит. Хочу знать в деталях, кто, чего, как и когда». «Кто владеет информацией, тот владеет миром», — понимающий кивнул я. «Ну да», — подтвердил Стас. «Или как минимум вовремя успеет подсунуть шефу кое-какие документы, чтобы доказать свою полезность и лояльность». «Встреча на какое время назначена?» — спросил я. «Надеюсь, не сильно рано». «Да нет, они за обедом все это обсуждать станут. в Вдва встречаются в ресторане, что недалеко от отдела находится. Шеф дал команду им столик там забронировать, а я случайно про это проведал. «А что, твоя красавица любит поспать допоздна?» «Стас, она мертвая», — успехнулся я. «Она вообще не спит. Просто сейчас ее дома нет, и вряд ли она раньше утра появится». «Точно появится?» — переспросил Калинин. «Сань, дело серьезное. Хрен знает, что шеф решил и кого уже списал». «Есть повод для волнения?» «Это система», — снова отпил чаю оперативник. «То есть повод есть всегда, даже если ты чист и не порочен, как младенчик. Возможно, шефу чьи-то головы отдавать придется». Надо знать, нет ли меня в расстрельном списке и останусь ли я в нем после торга. Плюс хочу быть в курсе, какие вакансии у нас в отделе появятся. «Будь на работе часов с десяти», — подлил кипятку в его чашку я. «Жанна, как придет, даст тебе об этом знать». Ну, ручку со стола столкнет или еще чего учудит. Все ей объяснишь, покажешь, где находится ресторан и фотку шефа, чтобы она чего не перепутала. А еще лучше, если она его прямо от отдела сопровождать начнет. Тогда точно сбоя не случится. Но тут ты сам ей скажешь, как тебе удобнее. А потом как? Ну, результаты разговора. Мне чем быстрее, тем лучше. Приезжай вечером. Все и узнаешь. Она мне расскажет, а я тебе. «Сань, мы ж друзья», — задушевно сообщил мне Стас. «Сколько вместе прошли? В каких переделках бывали? Давай ты завтра часам к трем в Узбечку приедешь». «Куда? Да это чайхана у меня рядом с работой есть. Там плов такой подают, какого в Москве больше нигде не встретишь, отвечаю. Его делают в казане, которому лет двести, если не больше». «Ты же знаешь, что именно от казана во многом зависит, получится плов или нет. Там всегда получается. Посидим, поедим, ну и...» «Ладно». «Уломал», — согласился я. «Плов — это хорошо. Скинь адрес сообщением». «Ехать лень, но в данном случае выгоднее согласиться, чем отказаться. Да и плова вдруг захотелось». Жанна, как я и предполагал, заявилась только поутру. Она впорхнула в кухню, на которой я пил кофе, немного покружилась вокруг своей оси, а после уселась за стол. «Какие новости?» — осведомился у нее я. «Что наши друзья?» «Максимка грустит», — прощебетала девушка. «У него ножка болит. Его же цепью к стене приковали. Он теперь как бобик существует». «Три шага туда, к тарелке с хлебушком, три сюда, к ведерку, которая воняет. И всё. Браслет подогнали неудачно, а ослаблять никто не собирается». «А что Носов?» «Даже не спускается в подвал. Словно забыл про то, кто там сидит. Максима это жутко раздражает. Ну и Толик нашего друга бесит, разумеется. Видеть он его не видит, но чует». М -м, «Вот и славно», — потёр ладоши я. «Значит, ждём развития событий». «А у тебя, милая, сегодня день насыщенный. Ты у меня сегодня идёшь в ресторан». «С тобой?» «Нет», — мотнул головой я. «Но спутников я тебе обеспечу. Причём это будут влиятельные и успешные мужчины. Всё, как ты любишь». «Любила», — поправила меня девушка. «Что, опять слушать и запоминать?» «Ну да. Пришло время отдавать должок моему приятелю из силовых структур». «И не только ему», — добавил Рочка, ставя передо мной тарелку с пшенной кашей и протягивая ложку. «Если ты хозяин забыл, то за тобой еще кое-какое обещание числится». «Поясни». — Так ты вчера сам сказал, что позвонишь кому-то, чтобы, значит, Светлана печалиться перестала. Сам же видел, какая она была. — Тяжко ей, хозяин. Надо помочь. — Еще раз позвоню? — изумился я. — Вчера же все решили. — Эй, ты возьми, да и напомни, — вкратчего попросил Родька. — А то ведь... обещанного бывает семь лет до да семь зим ждать приходится а то и подоле похоже я пропустила что-то интересненькое оживилась жанна чего твоя бывшая приходила опять на мозг приседала просила ее бедненькую пожалеть и на кроватку поглядывала искоса Родька запыхтел, подбоченился и было собрался высказать мертвячке что-то нелицеприятное, но, возможно, и дискуссия была мной задушена в зародыше. Я потребовал установить режим тишины на то время, пока я завтракаю. В качестве же дополнительной аргументации стукнул Родьку ложкой в лоб и пригрозил пальцем Жанне. Парочка вняла моей просьбе и замолчала, не перестав, впрочем, мерить друг друга злобными взглядами. Но в целом слуга был прав. Надо этот вопрос повторно провентилировать. Потом закручусь, забуду, и в результате Светлана снова припрется ко мне в гости, что совершенно ни к чему. Ладно, что я сам не сильно стремлюсь ее видеть. Плохо то, что около моего дома невесть кто ошивается, то и дело. Зачем давать моим возможным недоброжелателям лишний козырь в руки? покон кон по коном, но у меня в недругах не только дети ночи водятся». «Говори, но только быстро». Именно этими словами поприветствовал меня Носов. «Времени совсем нет. Сил, кстати, тоже. Еще и кошмары мучили всю ночь». «Сил прибавить не могу, а от кошмаров избавлю», — пообещал я. «Пришлите ко мне какого-нибудь бойца из своих. Я ему снадобье надобью выдам». «Одна горошина на ночь и будет спать, как в детстве, сладко и крепко, но не больше. Одна. Слышите меня?» «Ну, не знаю, не знаю». В голосе олигарха появились иронические нотки. «Боюсь, мои охранники предпочтут уволиться, чем к тебе поехать. Среди них до сих пор идут разговоры о том, что ты недавно устроил. Я про лестницу, которая никуда не ведет». «Ну...» «Пусть приезжают в ресторан часам к трём», — предложил я. «Координаты сейчас сброшу, я там плов буду есть». «Да шучу. Они приедут туда, куда будет велено. Но к трём это хорошо. Я тебе тогда с ними передам материалы по Рагулину. Ребята мелким гребешком по его жизни прошлись. И, скажу тебе, не человек был, а просто вож». «Грех такой вслух произносить, но хорошо, что помер. Сам не ангел, но этот еще хуже. Ничем не брезговал. Тьфу!» «Спасибо», — обрадовался я. «Да, вот еще что. Я насчет своей бывшей. Ну, помните, в ночи разговаривали?» «Да-да», — произнес Носов. «Точно. Сейчас отдам распоряжение референту. Он все уладит». «Спасибо, а то ведь она не угомонится». «Такой вчера устроила слезный потоп, что я чуть не утонул. И если все быстро не решить, то снова припрется. Я ее знаю». «Да?» — озадачился Илья Николаевич. «Слушай, а что ей не так? Зарплата больше, работа в центральной клинике, социальный пакет уровня высшего руководства, краткосрочные стажировки в Швейцарии. Какого еще надо?» «На нее теперь все косо смотрят», — вздохнул я. продолжать?» «А, «Ясно», — крякнул Носов. «Ох, бабы-бабы, не понять нам вас никогда. А Вагнер что, согласен?» «И чего я даже не удивлен? Ладно, позвони этой горемыке, скажи, что документы на перевод будут готовы сегодня. Как от Вагнеров позвонят, так и начнут их делать». Против моих опасений с Петром Францевичем проблем никаких не возникло, а они имелись. Там ведь не только он все решает, но и Яна Феликсовна. А что ей в голову придет, поди знай. Не просто же так, она вообще никак не появляется в поле моего зрения, хотя в прежние времена проходы не давала. Значит, боится. Не за себя, за ребенка. Материнский инстинкт по-разному работает, причем иногда выдает совершенно алогичное колерца. Кто знает, может, она захочет свести любые контакты со мной и моим окружением до того минимума, который возможен. Кстати, я в этом случае даже и не подумаю обижаться или затаивать зло. Человеком можно понять. Кто знает, как бы я действовал в аналогичной ситуации. Но нет... Вагнер подтвердил свои вчерашние слова, попросил передать Светке, что он ждет ее к 12 часам дня с документами, резюме и всем остальным, что полагается. И даже обещал подумать про ее отпуск». После я перезвонил бывшей, передал ей всю собранную информацию, с чистой совестью пожелал успехов в труде и личной жизни, а затем, не слушая благодарностей, перемешанных с фразами вроде «Но если бы ты не лез, куда тебя не просят», повесил трубку. Надеюсь, в клинике Вагнеров ее загрузят работой так, что на меня у нее времени более никогда не найдется. Или может появиться какой-то красавец-травматолог. который заслонит своим мощным плечом мою тщедушную фигуру. Впрочем, вскоре я окончательно выкинул Светку из головы, поскольку мне было чем заняться. Сначала Жанну инструктировал на предмет общения со Стасом и грядущей операции. После полчаса искал зелье для Носова. Ведь помнил же, что делал его еще тогда, два года назад. И потом вроде видел, а найти никак не мог. Хорошее зелье. Тут я не соврал. И как снотворное его можно использовать. И для нервной системы оно крайне пользительно. И привыкания никакого нет. Но без фиги в кармане в нашем мире ничего не встречается. Есть тут и она. Это зелье кое для кого, как ключ от двери». То есть, если человек заснул под его воздействием, то до пробуждения некоторые представители ночи могут делать с его сознанием все, что угодно. Да вот хотя бы сноходцы. Эти ребята в чужих снах и так иногда располагаются, как на собственном диване. А если в ход пошла смесь прострела, семян мака, выросших на старом пепелище, и тимьяна, взятого в июльское полнолуние, То им такого человека себе подчинить вообще ничего не стоит Причем не только в мире снов, но и в каком-то смысле наяву Вложить в его голову свои мысли и желания Заставить поверить в то, чего на самом деле не было Да мало ли что можно учудить Обычно такие штуки проходят через три раза на четвертый Да и то не факт А с зельем почти наверняка Именно поэтому почти у каждого из сноходцев где-то дома всегда лежит маленький пакетик с желтоватыми горошинами, от которых немного попахивает анисом. Но нос его вряд ли обхаживает какой-то сноходец. Во-первых, не так много их на белом свете, я вот только с одним сталкивался за все время. Во-вторых, на коим этот олигарх сдался? Сами они проблем на свою голову не ищут Заказы такого толка не берут, насколько я знаю Сноходцы — мирная публика Более того, они от криминала стараются держаться подальше Им оно не нужно У них и так всегда все хорошо Поскольку существует масса возможностей Заработать деньги более спокойным путем Что до узбечки, расхваленной Стасом, так он не соврал Чудное место. Называется, правда, по-другому. Как видно, узбечкой обитатели местного ОВД эту чайхану называют между собой. Но на качестве еды и обслуживания это никак не сказалось. Я сидел на мягком диванчике, обложенный подушками, прямо как какой-то хан Турумбумбей, и лениво жевал ломоть хрустящей ароматной лепешки. «Александр Дмитриевич?» подошел ко мне крепкий немолодой мужчина. «Добрый день. Я от Ильи Николаевича. Уполномочен передать вам вот эти документы. И еще должен что-то у вас забрать для него». «Привет», — радушно улыбнулся ему я, принимая пухлую черную папку. «Спасибо. Вот, возьмите. И напомните Илье Николаевичу еще раз. Одна горошина на ночь. Не две, не пять, а одна». «Хотя лучше даже не ему про это скажите, а Саше. Он точно проконтролирует». «Передам», — коротко ответил мужчина, забирая небольшую коробочку-футляр из числа тех, что я в давние времена вместе с авантажными флаконами на Амазоне купил. «И не жарко вам в пиджаке?» — напоследок спросил я у него. «Вон какое тепло в город пришло». «Жарко? Но форма есть форма». ответил мне охранник Носова, отрицательно качнул головой в ответ на незаданный еще вопрос официантки и направился к выходу из зала. «Вот ругаюсь я сейчас на свою судьбу, корю ее иногда, а ведь не так и плохо мне живется. Не стань я ведьмаком, тоже сейчас сидел бы в банке, прел в костюме и думал о том, что жизнь моя жестянка». А вместо этого я сейчас нахожусь в Чайхане, где есть кондей, вкусная еда и холодный щербет. Разве оно того не стоило? — Что-то еще? — одарив меня улыбкой, осведомилась симпатичная невысокая девушка с десятком косичек в национальном костюме. — Принесите мне мороженое, — попросил я, открывая папку. — Освяжусь немного. нос пока несут десерт, поглядим, что же такое творил очередной беглец с кладбища». Носов — впечатлительная школьница, подобная реакция на человеческое падение из его уст сродни похвале. «Ну, про тендеры я знаю. Про них в справке, что мне Ряжская переслала, все было рассказано. Про осваивание бюджета тоже и последний неудачный хапок тоже». «Ну да, плохо, но, с другой стороны, сидеть у ручья и не напиться крайне сложно. Власть и близость легких денег любого ангела в демона превратят. Такова людская суть». «Что еще?» «А-а-а, это веселые девяностые пошли, о них в прежних материалах почти ничего не было. Так сказать, первые опыта молодого чиновника». Выдачи левых лицензий на торговлю контрафактом, разрешение на мусорные полигоны, которые привольно раскидывались рядом с населенными пунктами, забавы с валютой в жаркие августовские дни большого кризиса. Сам я его помню так себе, еще в школе учился, на рассказы о тех временах от бывалых сотрудников слышал. Там творилась реальная жесть, особенно в больших банках. Но все это так. «Стандарт. Носов, думаю, тоже тогда клювом не щелкал». «Так. А это что?» «Благотворительность. А именно детские дома. Ага». «Ого, теперь я понимаю, что олигарх имел в виду. И только в одном я с ним не согласен. Жалко, что этот человек умер так легко и так быстро. Это даже несправедливо. Но ничего». Даст Бог, мы с ним скоро свидимся, тогда я чуть-чуть вселенскую справедливость подправлю. Но какая скотина, а? Ну, а что дальше? Его окружение, родные и близкие. Впрочем, их почти и нет. Родители умерли, жена немолодая, некрасивая и нелюбимая, с ней все ясно. Еще есть пасынок, обитающий в Англии. Только он, наверное, уже русский язык забыл, поскольку был отправлен туда в восьмилетнем возрасте и с тех пор отчизны не посещал. Всё? Больше у него более-менее близкого никого нет. Всякие троюродные и более братья-сестры не в счет. И самое главное, никто не умер. Имеется в виду после того, как он сам окочурился. Все живы-здоровы. Хотя нет. «Не все. Через две недели после его смерти скончалась одна из его помощниц, совсем не старая женщина. И знаете от чего? От разрыва сердца. А вот это уже интересно. Может, конечно, и совпадение, всякое на свете бывает, но проверить надо. И я даже знаю, кто мне поможет собрать информацию об этой смерти. Вот этот славный парень, который садится напротив». «С юмором у тебя, подружка», — сообщил мне Стас, нагло цапнув мой бокал с щербетом и опустошая его. «Уф, хорошо. Крепко нынче печет, ничего не скажешь. Купил разливного кваса на улице, так он теплый, как моча, и на вкус, как дверная ручка». «Это как?» «С каким-то медным привкусом. Чую, пронесет меня с него». «Так вот, это твоя, как ее, Жанна?» «Вот-вот. Она у меня прямо шоу устроила. Сначала шторы колыхала, как в фильмах ужасов. Потом карту района чуть на пол не определила. Кнопки, на которых та крепилась, по одной от стены отдирала. А под конец еще и ящиками стола поигралась, туда-сюда их открывала. И главное, я же знаю, кто да что, но все равно не по себе стала. А я очень не люблю, когда чего-то боюсь». Детские комплексы, как видно, о себе знать дают. Задание ей выдал? Выдал. Все объяснил, все рассказал. Специально следил, когда батя к машине пойдет, чтобы в ней в ресторан ехать. Она с ним и умчалась. Он помолчал пару секунд и добавил. Наверное. Наверняка, успокоил его я. «Как твои отцы-командиры пообщаются, мигом сюда пожалуют и все тебе расскажут». «Что-то мне беспокойно», — вздохнул он. «Ладно, перемелется, мука будет. Давай лучше плова поедим». «Я пас. Пока тебя ждал, уже натрескался по самые не хочу. Себе заказывай». Так Стас и поступил. «Слушай», — обратился я к Стасу, когда официантка, принесшая мне мороженое и принявшая заказ, отошла от стола. «А ты можешь узнать, где именно и при каких обстоятельствах человек помер?» «Опять?» — взгляд оперативника мигом заледенял «Сань». «Ну, просто узнать», — я ковырнул ложкой шарик мороженого. Мне не интересны материалы дела, мне не надо опрашивать свидетелей, а после сражаться невесть с кем. Вернее, мне, может, и придется делать что-то такое, но на этот раз точно без тебя. Сейчас мне просто нужны подробности. И все. Что, где, когда. Вернее, где. Дата смерти мне известна. Может, и дела никакого не было. Женщина умерла от естественных причин. Разрыв сердца. — Гипотетически то же самое мог сделать и Носов, вернее, его люди. Но раз уж Стас тут и нам нужно ждать, то почему бы его не напрячь? — Нет, если он откажется или опять затеет разговор дашь на дашь то позвоню олигарху. — Ладно, давай вводное, — выдержав паузу, произнес Калинин, а после язвительно добавил. — Естественные причины — разрыв сердца. — Ага, знаю. «Помню». Он успел поесть, вытянул из меня часть информации, связанной с моей просьбой, причем существенную, сходил, выкурил сигарету, а очередная его знакомая, которую он подрядил на то, чтобы она выяснила обстоятельства смерти помощницы Рагулина, все не перезванивала. Разный народ звонил, а она нет. И Жанна не шла. «Здорово, Леха», — ответил Стас на очередной звонок. ага «Не, зашел перекусить». «Чего?» «Ну да, я». «А ты тут при чем? Там же вроде все чисто, баба сама крякнула». Калинин замолчал, а после уставился на меня. «Да ладно», — наконец сообщил он что-то собеседнику. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд». «Нет, я слышал, что его нашли в состоянии полуфабриката». Да все слышали, когда такие деятели уходят, это становится новостью дня. Зачем надо? Да меня один перец попросил. Он с этой теткой вместе в конторе работал. У них проверка, какие-то документы найти не могут, хватаются за все концы. Ммм, так себе отмазка. Сомнительная. Впрочем, похоже, ему все равно, поверит собеседник в данную версию или нет. Сказал и сказал. А дальше сам думай. «Ну, давай», — наконец вышел на коду Калинин. «Надо как-нибудь пивка попить, ага». Он ткнул пальцем в экран, положил телефон на стол и ласково улыбнулся. «Скажи, Сань, а вот будет когда-нибудь так, чтобы вокруг тебя всякая хрень не случалась?» э, «Вообще не понимаю, что ты сейчас имеешь в виду», — предельно честно сказал я. «Но очень хочу узнать». «Тетка реально сама окочурилась», — раскинул руки вдоль диванной спинки Стас. «Никто этого, правда, не видел. Она просто отстала на лестнице от опергруппы, а потом ее мертвую на площадке нашли. Но никто не удивился. Странно, что она прямо в квартире дуба не дала, поскольку не каждый день видишь своего брата в полуразложившемся виде». А она именно таким его и узрела. Собственно, его потому и нашли. Вонь пошла. Соседи вызвали участкового, тот со слесарем квартиру вскрыл, а там не человека а тушенка. Получите и распишитесь. Бээээ, — высунул язык я, — гадость какая. Редкостная, — покивал Калинин. Я, когда впервые с таким столкнулся, то унитаз пугал до той поры, пока из меня чуть кишки не полезли. А потом мне еще пару недель та биомасса снилась. А уж запах... «Стас, мы же все-таки за столом». «Ну да, ну да», — оперативник скорчил виноватую рожицу. «И все бы ничего, но братцем ее был никто иной, как Витя Стриж». «Тебе, скорее всего, это имя ничего не скажет, но, поверь мне, это очень, очень авторитетный вор. Из настоящих, не какой-то апельсин». «Интересно, как покойные вообще на госслужбу-то попала? При таком родственнике ее должны были завернуть? Ну да, у нас родня друг за друга в таких вопросах вроде бы не отвечает, но это официально. А неофициально по-разному бывает». Или наоборот, потому и попало? Потому что Рагулину был нужен канал связи с представителями криминальных структур. Ну, так, в порядке бреда предположения. Что любопытно. И он от сердечка помер, продолжил Стас. Прямо в чужой квартире. Залез, и там, значит, того. Как жил, так и ушел. В процессе тайного хищения чужого имущества. С той, правда, поправкой, что в квартире этой мышь повесилась. Стол, стул, диван — и всё Ну, так мне лёха сказал. Мол, чего он там делал, никто так и не понял. «Может, прятался?» — предположил я. «От вас или товарищей по работе? У них мне рассказывали терки не редкость. Ну, последнее вряд ли. Витя был правильный вор, он от предъяв не бегал». «Да и мало кто ему мог ее кинуть. От нас, ну, может. И еще знаешь, что интересно. Хозяев этой квартиры так и не выцепили. Ее какие-то евреи из Израиля купили, но их самих никто из соседей не видел». «Любопытно. Леха сказал, что какая-то мутата во всей этой истории есть, но он копать не стал». «Заявления нет, потерпевшие претензии не выставляют, а что до Вити, так он ему не друг и не родня. Помер и помер. Трупы его и сестры потом каким-то дальним родственникам выдали, бумаги в архив сдали и шабаш». «Ну и ладушки», — в тон ему ответил я. «Адресок квартиры он тебе сказал?» «Само собой сказал», — подтвердил Стас и постучал себя по голове. «Вот тут он и записан». «Так диктуй». Я взял из папки лежащей на столе листок с данными сестры вора и ручку, которую кто-то любезно купил к бумагам. «Запишу». «Да ладно, мы ж не чужие люди. Давай туда вместе прокатимся», — предложил вдруг Калинин. «А то ведь если с тобой чего случится, то кто мне должок оставшийся вернет? Не твоя же мертвая помогайка». «Стас, что-то ты темнишь», — мигом насторожился я. «Не тот это человек, который подвержен внезапным приступам гуманизма». «Как и ты. Но вот такие у нас с тобой отношения. Друг другу правду не говорим». «А зря. Мы же почти братья». «Чего?» «По оружию», — пояснил Стас. «Ну, сам посуди». «От Кавказов отбивались?» «Отбивались». «Чокнутые девки нас хотели на ломти порезать?» «Хотели. Про остальное я и вспоминать не хочу. Но все одно ты молчишь, и я в ответ тоже молчу». «Та женщина, что померла, работала на одного чиновника, тоже нынче покойного. И он мне нужен. Ну, как тот художник». «Привет». Рядом со мной на диван плюхнулась Жанна. «Ну, я тебе доложу. Здорово же, полицейские начальники, пить. Как бочки бездонные». «Так и думал», — произнес Стас, который девушку, естественно, не видел, а теперь правду за правду. «Штука в том, что...» «Погоди», — остановил его я. «Жанна вернулась».